Глава 3. Учитель, что с тобой? Засуетившийся юноша склонился над стариком. Что случилось? В ответ Мэтер Башар немного приподнял голову и что-то чуть слышно промычал. Слава создателям живой, сейчас я тебе помогу. Миха присел на корточки и потянулся к рукояти кинжала, видимо, намереваясь его вытащить. Однако старик, несмотря на свою немощь, мотнул кудлатой головой и так рыкнул на ученика, что тот, испуганно отпрянув, уселся задом на траву. Правда, тут же подскочил и, вновь приблизившись, попытался освободить мага от веревки. Вот только узлы оказались слишком туго затянуты и никак не хотели поддаваться. «Резать надо!» Наконец-то пришел в себя немного подзависший Ярик. «Давай я!» Не дожидаясь ответа, он бесцеремонно отодвинул Миха плечом и аккуратно подцепил мечом веревку. Легко разрезал ее, освобождая старику руки, которые тут же повисли безвольными плетьми. «Ну вот, готово. Затекли руки-то, наверное. Сейчас немного отойдут, и твой мэтр сможет какую-нибудь хилерскую обилку для себя применить, пока не сдулся совсем». «Чего сможет?» «Полечить, говорю, себя сможет, пока не помер». «А, нет, не сможет. И я не смогу». Это непростой кинжал. Учитель сказал, что это корук, убийца магов. Клинок из черного золота. Его даже касаться магу нельзя. А мне тем более. Силы вытягивает мгновенно. А уж будучи воткнутым в плоть, еще и блокирует магические способности и любое магическое воздействие. Лечение в том числе. Учитель давно уже так сидит. Сил совсем никаких не осталось. Ну так в чем проблема? Если кинжала не будет, ты же сможешь его хоть немного подлечить? Получив утвердительный кивок в ответ, Яромир оглядел себя и обоих аборигенов этого волшебного мира. Недолго думая, наклонился над стариком и с помощью все того же меча отчекрыжил от мантии мага довольно большой кусок ткани. «И не надо так на меня зыркать, все равно испорченная была», — буркнул он буравящему его взглядом Мэтру и повернулся к Миха. «Мне бояться нечего, сам говоришь, способностей нет. Так что и ты не с... не бойся, короче». «Давай, готовь заклинание. Ща мы первую помощь оказывать будем». «Уже готово». «Отлично. Тогда, как только выдерну кинжал, сразу лечи его. Видишь, крови почти и нет». «Сейчас клинок, похоже, дырку с собой закупорил, иначе учитель твой давно пужеласты склеил». «А как вытащу ножичек, дед запросто кровью тут же истечет. Я по телеку про такое видел». «Готов? Сейчас». В левую руку Еромир взял скомканный кусок мантии и приложил его к груди старика рядом с раной, а правой взялся за рукоять кинжала. Глядя в недоуменно округлившиеся глаза мэтра, несколько раз глубоко вдохнул-выдохнул. «Приготовься! Лишь бы сердце не задеть! Епический корень! Как же это... Давай!» Дернув скрежетнувший по ребрам кинжал, он отбросил вырванный из груди мага клинок в сторону. Зажав хлюпнувшую кровью рану куском ткани, навалился на деда обеими руками. «Не пошло!» — услышал он за спиной испуганный возглас Миха. «Отразилось и ушло!» «Не голоси! Наверное, кинжал еще пока фонит. Давай еще!» «Тряпка намокла уже вся, и я долго не удержу. Лечи и давай!» «Сейчас!» Старик под напором рук, казалось, даже не дышал. Только издавал какие-то булькающие звуки, да бешено вращал глазами. Его пальцы скребли по траве, словно пытаясь вырвать эту совершенно неотличимую от земной растительность. «Все, прошло. Сейчас еще одно наложу и сбегаю за эликсиром. Ты как, держишь?» «Держу, держу. Вроде не так уже и кровянит. Давай, беги уже, спринтер!» Миха со всех ног ломанулся в дом. Прыгая через ступеньку, а то и две, спустился в подвал, влетел в класс, бегу, активируя открывалку. Еле дождался возникновения прохода, вихрем прошелся по тайной комнате, суетливо прошурудив стеллажи и, ухватив нужную склянку, выметнулся обратно. Как ни странно, даже тапки не потерял. Подскочил к учителю, откупорил пузырек и, придерживая голову метра, влил эликсир ему в рот. Через пару секунд старика передернуло, словно от разжевывания самого кислючего лимона. Он взрыкнул, прокашлялся и, невнятно ругнувшись себе под нос, попробовал усесться поудобней. «Учитель, как ты? Получше?» — Миха заботливо придержал чуть не завалившегося на бок метра. «Если учесть, что пару минут назад я собирался предстать перед Создателем, то, наверное, все же получше. Но, честно говоря, не припомню, чтобы мне хоть раз в жизни до этого было так дурно и пакостно, как сейчас». «Совершенно не чувствуешь себе никаких сил. Даже после сражения на Фалопе, когда меня приложило проклятием этих хрюновых детей из императорской гильдии, мне не было так откровенно паршиво. Помнится, тогда...» «Учитель...» Миха перебил старика, которого, видимо, под воздействием эликсира пробило на воспоминания. «Что произошло? Как ты здесь оказался? Кто в тебя воткнул корук?» Даже от названия клинка юношу передернуло, и он, оглянувшись, поискал взглядом в траве это страшное оружие. Не увидел его, поднял вопрошающий взгляд на Яромира и обнаружил черный клинок у того в руках. Сполоснувшие от крови руки в стоящей неподалеку бочки с дождевой водой, парень спокойно вертел кинжал у себя перед носом, рассматривая и пытаясь ногтем что-то отковырять на лезвии. Перехватив недоуменный взгляд Лишика, он кивнул на клинок и пожал плечами. «Странная штука. Крови на нем ни капли. А какая-то фигнюшка прилипла так, что не отодрать». «Когда ты уже научишься не вываливать целую кучу вопросов одновременно!» Ворчливый голос мэтра Башара выдернул Миха из состояния прострации. «Тут и захочешь, не поймешь, на которое отвечать нужно. Что произошло?» «Это результат испражнений Дикого Мартыха. Этот императорский выкормыш генерал Маккейнис послал целое звено теней, чтобы отправить меня за грань». «Учитель, но ведь наше королевство давно не воюет с империей. Зачем главе охраны императора твоя жизнь? Чем ты ему помешал? Ты же не заговорщик какой-нибудь?» «Бестолыч, мы так и будем этот вопрос обсуждать на улице, да еще и при постороннем человеке». «Мэтр, он не посторонний. И еще, он точно не императорский шпион». «Не знаю. Может быть, и не шпион, но вредитель точно. Взял и мантию мне испортил. А ведь еще вполне можно было починить». Старик с упреком посмотрел на молодого человека, продолжавшего вертеть в руках кинжал. «Учитель, он совсем тебя не понимает. Он и со мной-то лишь через амулет общается. Но в дом, конечно, тебя нужно обязательно отвезти». «Яр-Амир!» — Миха обернулся к Ярику. «Поможешь мне поднять учителя?» «Да не вопрос, Коленька!» Молодой человек, сунув корух за пазуху, подошел поближе и, видя непонимание во взгляде Лишика, пояснил. «Не обращай внимания, поговорка такая. Конечно, помогу. Давай под руки с обеих сторон и повели его». «Ух ты, целый яр!» Мэтр с интересом посмотрел на парня, помогающего ему встать. «Давненько я яров не встречал, лет сто». «Где ж ты его раздобыл-то?» «Ох, осторожней, паразиты всполошенные! Куда-то крезво! Руки мне оторвете! Тише давайте, а то с такими спасителями и теней никаких не надо! Сами меня доконайте!» Миха с Яриком, подхватив с обеих сторон ворчливого старика под мышки, потихоньку повели его в дом. Только сейчас ученик мага обратил внимание, насколько брат Ярославы выше него. Чтобы быть вровень с Лишиком и чтоб метра не перекашивала... Парню приходилось идти, пригнувшись и на полусогнутых ногах. Да и в плечах он был намного шире будущего мага. Неудивительно, что удар полбу от такого верзилы, да еще и рукояткой меча, послал Миха в отключку. Повезло, что и вправду не проломил черепушку. Миха машинально потер лоб свободной рукой. Ладно, хоть характер у невольного гостя не такой тяжелый, как рука. Вон идет, улыбается, что-то даже насвистывает. то ли на самом деле такой жизнерадостный, то ли просто до сих пор не понимает, в какую переделку попал вместе с сестрой по вине Миха. С трудом миновав крыльцо и входную дверь, юноши под негромкие охи и ахи, выскочившие им навстречу Ярославы, довели метра Башара до его комнаты и помогли добраться до постели. Откинувшись на несколько подложенных под спину подушек, тот с кряхтением, больше напоминающим скрип несмазанных дверных петель, Немного поерзал, устраиваясь поудобнее. Пару раз ругнулся на суетящихся вокруг молодых людей, прокашлялся и затих с интересом, уставившись на девушку. «А это кто?» — спросил он у Лишика. «Тоже не шпион?» «Это сестра Яра Амира Яра Слава». Миха, откуда-то извлекший еще один эликсир, протянул его Метру. «Выпей это тоже, учитель, тебе необходимо». «Не буду я больше ничего пить». Старик вяло отмахнулся от протянутого ему пузырька. «Еще с прошлого раза во рту горечь такая, словно туда помойный кресюм помочился». Ну, это необходимо». «Молчи, Неуч, я и сам разберусь, что мне сейчас больше необходимо. Вон лучше достань-ка из шкафчика бутылочку Самотранского. Да налей старику стаканчик, и то пользы больше будет». «Учитель» — Миха отставил пузырек и направился со стаканом к шкафу в углу комнаты. «Так что же все-таки произошло? Зачем теням понадобилось на тебя нападать?» «Да глупейшая, в общем-то, история. Давай сюда стакан!» Метер разобрал у юного мага наполненный стакан и с видимым удовольствием отпил из него. «Ой, хорошо! И предложи гостям сесть. Че они тут встали надо мной?» «Вот, правильно, пускай на стулья сядут. В общем, этот сбриндивший старый хрыч Бериус...» Известный в империи отшельник-прорицатель предсказал императору Влатусу, что тот будет убит существом, призванным сегодня из иного мира. А осуществит призыв маг из нашего королевства, а точнее нашего города. Влатус сильно этим озаботился и приказал своему главному цепному псу найти мага, способного на такое действие. Тот снарядил теней. Сам понимаешь, сделав очередной глоток, Старик развел руками. «У нас в городе с выбором магов не очень, и тени прямиком отправились ко мне. Утром, когда ты ушел, я спустился вниз, чтобы активировать окно и увидеть что-нибудь новенькое. Но тут в моей комнате как-то странно сработало охранное заклинание. Я было подумал, что это ты вернулся пораньше и со своим любопытством опять залез туда, куда тебе не следует. Ну и пошел задать тебе трепку. А тут эти...» Допив вино, мэтр протянул Лишеку пустой стакан. «Налей-ка еще. Прямо пью и чувствую, как жизнь возвращается. Только вот с магией пока никак. Долго во мне этот проклятый ножик проторчал, ну, прям всего изнутри выел. Он затих, словно прислушиваясь к самому себе. «И что дальше, учитель?» Миха поднес ему очередной стакан вина. «Дальше эти изверги дали мне по голове», приободрился мэтр, принимая стакан и делая глоток. Воткнули в меня этот мерзкий клинок и уволокли за дом. Пытались выяснить, успел ли я призвать убийцу императора, где зеркало и как это вообще возможно. Я им сказал, что они ошибаются, что я могу лишь наблюдать за жителями других миров и притащить сюда пришельца не в моих силах. Зеркало они не нашли, да и мне не поверили. Поэтому и решили, что для спокойствия императора лучше перестраховаться. Еще и стражи наряд мимо по улице проходил. Вот и бросили меня помирать с коруком в груди, а сами сбежали. До стражников мне не докричаться было. Проклятущий ножик все силы высосал. Найди ты меня чуть позже, может, мы бы сейчас уже не разговаривали с тобой. А все из-за глупой ошибки этого пройдохи Бериуса. Он не ошибся, учитель, — Панура сообщил Миха. «Что значит не ошибся? Я единственный маг в этом городе. Те пара врачевателей и одна гадалка не в счет, и я вряд ли смогу осуществить такой призыв». «Я смог, учитель. У меня получилось». «Как?» — старый мэтр аж подавился вином и закашлялся. «Я не специально», — затараторил Лишек. «Я сам не знаю, как это вышло. Мне было любопытно. Прости, но я повторил ту формулу, что ты не развеял. Наверное, где-то ошибся, но окно открылось, и я случайно затянул пришельцев в наш мир». «Прости, учитель!» Миха стоял, понуро склонив голову и виновато переминаясь с ноги на ногу. «Вот я всегда говорил, что ты бездарь и неумеха!» Вздохнул старый маг. «И ведь наверняка не запомнил, где, что и как сделал. Нет ведь, не запомнил?» «Нет, учитель!» Покаянно развел руками Миха. «Я так напугался!» «Напугался он! А почему пришельцев? И где они?» «Так вот же, учитель, Яр Амир и Яра Слава!» «Вот эти?» «А я по именам решил, что они из горских ярлингов северных отрогов», — старик покачал головой. «А ну-ка, позови-ка их ко мне. че не уселись так далеко? Дай взгляну поближе. Так ведь, смотри-ка, и похожи еще вылитые ярлинги. Вон какие белокожие да огненно-головые. Надо же пришельцы!» Мэтр Башар с любопытством разглядывал подошедших к нему молодых людей. Девушка скромно стояла молча, а парень, показав на старого мага, что-то спросил у Миха. «Яр Амир спрашивает, что с тобой произошло?» «Скажи, что на меня напали воины соседней страны, решив, что это я призвал из иномирья пришельца, возможного убийцу их императора». Миха повернулся к Ярику и перевел ему слова учителя, после чего, выслушав ответ, вновь обратился к Метру. Он говорит, что вовсе не собирался и сейчас не собирается убивать никакого императора. И все, что он хочет, так это узнать, как из пришельца превратиться в ушельца и вернуться в свой мир вместе с сестрой. «Что же, охотно верю и вполне его понимаю. Скажи, что как только я приду в себя, мы попробуем разобраться, какую ошибку ты, Аболтус, совершил, и поскорее отправим их обратно домой». Учитель со скорбью в голосе, потупившись, выдавил из себя Миха. «Тут э, существует еще одна проблема. Твоего зеркала больше нет». «Куда же оно могло деться?» Старик непонимающе возрился на Лишика. «Тени не смогли бы пробраться в ту комнату. Да и вас бы в живых не оставили, найдя рядом с зеркалом». «Оно разбилось, когда я развеял заклинание, а Яр-Амир попытался пройти сквозь него обратно в свой мир». Миха втянул голову в плечи, ожидая выплеск негодования мэтра. Но тот прореагировал неожиданно спокойно. «Да, это прескверно. Другого такого в нашем королевстве точно не найти». Старик замолчал, задумавшись, глотнул вина и продолжил. «Все, что я могу пока придумать, это отправиться в королевство Могол. Там в столице живет мой давний знакомец, мастер Данзан. Должно у него похожее зеркало быть. И не думаю, что он откажет старому приятелю. Он и сам всегда этой темой увлекался». «Все же восстановить утерянные умения путешествовать между мирами – это, знаете ли, деяние, способное прославить мага на века. Так что придется нам попутешествовать». «Нам? Ты собрался путешествовать, учитель? Но ведь могол от нас очень далеко, туда и за месяц не добраться. Да и часть империи придется пересечь. А ведь наверняка это для нас очень опасно. К тому же слишком долго. Может быть, есть какой-нибудь другой способ?» «Конечно, есть. Можно заказать новое зеркало». «Если у нас на это денег хватит». «Вот только пока купцы получат заказ, пока доберутся до соседнего континента, пока найдут подходящий товар и привезут его обратно, где-то через год получим новое зеркало». «Будет твой друг столько ждать?» «Я тоже думаю, что нет. К тому же ты, парень, думаешь, что оставшись дома сможешь избежать опасности?» усмехнулся старик. «Кто-то из людей императора наверняка остался приглядывать за домом». «И если они узнают, что я остался жив, и призыв, пусть и не мной, удачно совершен...» «Я понял, учитель», — кивнул Миха. «Прости, не подумал». «Но это обычное для тебя дело». Мэттер допил вино и протянул стакан ученику. «На, убери, хватит мне, пожалуй, а то уже в голове зашумело. Ты давай расскажи своим приятелям, что нам предстоит и чем нам все это грозит. Глядишь, и передумают обратно-то возвращаться». «На их месте я бы забился в какую-нибудь глухомань и не высовывался до тех пор, пока про них не забудут. Только выйдите, пожалуй, из комнаты, а то расшумитесь, а мне отдохнуть надо. Может, обойдется и силы восстановятся? Давайте уже идите». Он махнул рукой в сторону дверей и, дождавшись, когда молодые люди выйдут, устало прикрыл глаза. «Ох, и староват я для подобных приключений!» — тихонько проворчал он. «Ох, староват!» Хм, надо же, у меня получилось. Молодец, ничего не скажешь. Хоть и по ошибке, но обскакал ученичок стариката, обскакал. Выйдя из комнаты метра Башара и проводив Ярика с сестрой снова в зал, Миха предложил им сесть за стол и вкратце обрисовал сложившуюся ситуацию и возможные перспективы. И если Ярослава, явно расстроившись, вот-вот была готова расплакаться, ее брат только хмыкнул, почесал голову, взъерошив рыжие вихры, и изрёк. «Ну, надо так надо. Отсиживаться мы тут точно не будем. Нам домой надо. Там родители, школа и все такое. Так что попутешествуем, малёха. Зато ваш мир посмотрим. Только знаешь ли, друг Миха, что-то с этой беготнёй и суетой я сильно проголодался. У тебя тут ничего поесть не имеется». «Ой, ну как же, конечно, имеется!» Юный маг вскочил из-за стола. «Кухарка давно, наверное, обед приготовила. Сейчас я принесу что-нибудь». Он убежал и вскоре вернулся с несколькими большими тарелками и столовыми приборами. «Смотри-ка!» — показал на приборы чуть успокоившейся сестре Яромир. «Ножи и вилки, почти как у нас, только у вилок всего два зубчика». «А ты думал, они тут руками едят?» — шмыгнула носом Ярослава. «О, я смотрю, ты в норму пришла, язвить начала. Это радует. Просто тут у них вроде как средневековье. Магия, мечи, кинжалы и все дела. У нас вот в те времена и руками, и с ножа». Миха, расставив все на столе, снова исчез в дверях. И через пару минут приволок огромное блюдо, накрытое блестящей металлической крышкой. «Вот», — сказал он, ставя блюдо на стол. «Курица с овощами. Пробуйте». «Нифига себе, курица!» Присвистнул Яромир, подняв крышку и увидев обложенную овощами тушку птицы, по размеру больше напоминавшую среднюю индейку. «А мэтра своего звать не будешь?» «Я заглянул к нему. Он вроде уснул. Пускай. Поест, когда отдохнет». «Ну тогда, приятного аппетита!» Ярик, вооружившись ножом, склонился над иномирской курицей. «Славка, тебе ножку или крылышко?»